«Теперь я вижу, что ты маленькая», – сказал парень, поворачиваясь к ней. «Взрослые женщины, готовые к замужеству, сами решают свои проблемы». Орк отвесил мне ироничный полупоклон и ушел. А, -а, а пискнула младшая, сжимаясь в комочек в углу палатки. «Я, я, я не знаю, что я тебе сейчас сделаю!» – рявкнула я. «Что это еще за мода?» «Ты видела, какой он красивый!» – прохны Атария. «Конечно, я видела. Орки – ближайшие родственники общепризнанных красавцев-эльфов, только намного смуглее и не такие гонористые. Их идеально правильное лицо с большими темными глазами немного портил крючковатый нос, зато фигура была значительно крепче и крупнее эльфийской. В наши края – Орки забредали довольно редко, их степь находилась в другом конце королевства. Интересно, как моя сестрица умудрилась найти здесь орка, да еще и так оперативно? Они, наверное, приехали своих собак продавать. Охота посмотреть. «Я хочу замуж за орка», сказала сестра, принимая мой задумчивый вид за прощение ее поступков. «Это в тебе гормоны играют», сказала я сердито. «Ты на лошади скакать несколько часов без перерыва сможешь?» «Нет?» «А орков – это основной способ передвижения, и домов у них нет, они в юртах живут. Так что об ежедневном душе можешь забыть. Да, и сладости из магазина в степи недоступны». «Ну и что?» – со слезами на глазах закричала Тария. «Я хочу уехать! Далеко-далеко!» «Но почему?» «Потому что вы мне надоели!» «Эх ты, маленькая глупышка! Иногда так случается, что на семью смотреть противно, но поверь, ближе нас у тебя никого нет!» «Вот!» – заплакала Тария. «Я для вас всего-навсего глупышка, маленькая, а мне надоело быть младшей. Я хочу сама принимать решения и не хочу, чтобы мне кто-то говорил, ты еще маленькая. Я уже не маленькая, я уже взрослая, понятно тебе?» «Понятно» сказала я, вполне понимая Тарию. «Мы так все привыкли, что она самая младшая, несмышленый ребенок, что и не заметили, как ребенок вырос. Но что же со всем этим делать?» «Я все равно уйду из дома, слышишь? Все равно!» Сестра размазывала слезы по щекам, пока я напряженно думала. «Мне надоело, что мною все командуют. Я не девочка на побегушках, я личность. Я все равно убегу!» «Даже если вы меня привяжете, перегрызу веревку и убегу!» «Подожди, не пари горячку, личность!» – спокойно сказала я. «Иногда, чтобы доказать свою взрослость, нужно подчиниться старшим. Сделаешь так. Хочешь выйти замуж за орка – выходи. Более того, я тебе буду всячески в этом способствовать, но с одним условием». «С каким еще условием?» Буркнула Тария, с интересом глядя на меня. «Ты готовишься к жизни в степи. Учишь язык орков. Занимаешься верховой ездой. Изучаешь экономику и обычаи жизни в степи. Через год поговорим». «Через год!» – протянула сестра, вновь собираясь заплакать. «А ты думаешь, ты справишься быстрее? Справишься вперед. Или ты хочешь попасть в степь неподготовленной, чтобы к тебе относились еще хуже, чем дома?» Ведь там каждый малыш знает, что нужно, а что не нужно делать в той или иной ситуации. А ты не знаешь ничего и будешь постоянно ставить себя в глупое положение. Этот аргумент нотарию подействовал. Она подумала и спросила плаксивым голосом. А что же мне с моей татуировкой делать? Пусть остается. А маме я что скажу? Вот и будет твой первый шаг ко взрослой жизни. Объяснение с мамой. Только не советую ей признаваться, что означает эта татуировка. Девочка засопела, а потом призналась. «Я боюсь». «А ты думала, быть взрослой легко?» Спросила я и добавила. «Кстати, деньги за татуировку ты мне останешься должна». «Так это же огромная сумма!» Застонала Тария. «Солнышко, я с тебя еще за моральный ущерб не беру!» Ласково сказала я. «Я твоя сестра!» Возмутилась младшая. «Сестра», – согласилась я. «Но каждая личность должна отвечать за свои поступки. Ты знаешь, сколько нервов мне последние полчаса стоили?» Тария нахмурилась. Видно, взрослая жизнь ей уже перестала казаться такой заманчивой, как раньше. Мы вышли из палатки. Ни Отто, ни Орка нигде не было видно. Я решила проводить Тарию к остальной семье, как бы она еще чего по дороге не натворила. По дороге нас встретила встревоженная мама. «Тария!» – накинулась она на сестру. «Ты где пропадаешь? Я же волнуюсь!» Сестра посмотрела на меня просящим взглядом. Я ободряюще улыбнулась ей, но выручать не спешила. «Альгерда!» – мама перенесла на меня внимание. «А куда ты утром ушла? Мы такой костюм тебе присмотрели и не пообщались совсем!» А мы ведь уже собираемся уезжать домой. Я была занята, туманно ответила я. Извини, мам. Ола! – заорал вынырнувший откуда-то Отто. О, здравствуйте, пани ляха. Ола, мы же опаздываем. Куда? На турнир. Я хлопнула себя ладонью по голове. Как же я могла забыть? Украшение фанбеков. Какой еще турнир? – крикнула нам вслед мама. «На подушках!» – прокричала я, несясь среди рядов за полугномом. Мы успели к окончанию регистрации участников. Когда я вошла в турнирный шатер, временно занятый Ширк Шабито меня оглушило. Огромное количество жующих и пьющих людей, гномов и эльфов, требовали начала зрелища. «Что это?» «Зрители, все хотят посмотреть на интересное состязание», – сказал Отто. «Вон наши, видишь?» Я проследила за направлением его руки. На трибунах сидели знакомые и незнакомые мне студенты. Над ними трепало под магическим ветром полотнище с кривыми буквами «Наша Ола лучше всех». «Э-э-э!» – я. трохим же обещал группу поддержки!» – сообщил Отто. «Вот и привел». «Могли бы транспарант и покрасивее нарисовать!» «Ребята сначала обмыли твое участие, а уж потом рисовали!» Гадко хихикая, сказал лучший друг и отправился на свое место – болеть. Я внимательно следила за поединками мужской части участников турнира, прикидывая тактику. Когда победителю, вертлявому мужичонке, вручили приз, я чуть не подавилась слюной от зависти. «Чудные запонки с бриллиантиками!» и жемчужная заколка для галстука мне были не нужны. Но от них все равно не отказалась бы. Наконец, объявили начало женских состязаний. Трибуны взревели. Большинство пришло посмотреть, как бабы дерутся. Первая моя соперница выбыла практически моментально. Она замахнулась подушкой и упала под гогот зрителей. Мои болельщики заорали и запустили несколько фейерверков. Вторая соперница была слегка выпившей. Я просто придала ее движению нужное направление. Третья была посерьезней. Я уклонялась от ее ударов, и вскоре она запыхалась и последовала за подушкой, влекомая силой инерции. Финал! Объявил ведущий. Как финал? Уже? Моей соперницей оказалась гномка, больше похожая на куп, чем на женщину. Кэтрин Ван Хольц! «Против Альгерды прокричал ведущий. Гномы заорали так, что я пригнулась, боясь, что обрушится шатер. Мои соученики поднатужились, применили магию и переорали таки бородатых. Я выходила на арену, серьезно подумывая о том, а не сдаться ли мне сразу. Удар этой тумбочки меня не только сбросит с доски, но и размажет по полу в тонкий блин. Все же у меня был весомый довод не отказываться от поединка сразу. Гномье украшение однозначно на мне будет смотреться лучше. От первых ударов мне удалось уклониться. Однако такое везение не могло продолжаться долго, а гномка, судя по ее невозмутимому виду, могла бесконечно долго махать хоть скалкой, хоть киркой, хоть подушкой. Я размахнулась и со всей силой стукнула соперницу – На мой удар она обратила внимание не больше, чем на укус комара. «Что же делать? Что делать?» Вспомнились слова нашего преподавателя боевых искусств. «Взбешенный противник – это пол противника». Пользуясь тем, что я была значительно выше гномки, я размахнулась и по касательной проехалась по ее голове подушкой. Несчастная постельная принадлежность не выдержала и порвалась, зацепившись за острые заколки. Зрители рассмеялись. Гномка остановилась и, слегка покачиваясь от моих ударов, достала из кармана зеркальце. «Моя прическа!» – закричала она. «Ах ты, стерва!» Действительно, после моего удара ее волосы, аккуратно заплетенные в косы, растрепались, и в них застряли куриные перья. Кэтрин стала похожа на полуощипанную курицу, которую подает на рынок нечистоплотная торговка. что ж, желаемого я добилась. Противница разозлилась. «Ах!» На меня словно упала крыша дома. Я свалилась с бревна, ощутимо приложившись об пол. «Победительница Кэтрин Ван Хольц!» объявил ведущий. Я отплевалась от опилок, которыми был обильно посыпан пол и поднялась. В голове шумело. На трибунах моя группа поддержки запустила вверх огоньки, сложившиеся в неприличное слово, характеризующее Кэтрин. Гномы молча полезли драться. Церемония награждения никого уже не интересовала, началась всеобщая потасовка. Я поняла, что этот праздник жизни не для меня, и побрела к выходу вдохнуть свежего воздуха. «Вы, Альгерда», – раздался за моей спиной вкратчивый голос. Я обернулась и увидела высокого, «Очень симпатичного молодого человека!» «Да!» Несмотря на шум в голове, кокетливо ответила я. «Замечательно!» Сказал молодой человек. «Вам помочь?» Я оперлась на предложенную руку. Меня отвели подальше от шума, царившего в цирке, и вежливо улыбаясь, стукнули по голове.